Глава 21. Эви. Эви всегда знала, что ее убьет собственная глупость. По собственной вине она слишком уж часто оказывалась в опасных ситуациях. Нечаянно, но однажды непременно должен был наступить момент, когда удача иссякнет. Сначала она уселась верхом на босса, а потом уволилась, и все за один день. Она застонала, закрыв лицо руками. И перекатилась по кровати, не обращая внимания на Лису, которая неуверенно толкнула дверь. ⁇ Мне в школу надо ⁇ Она тихо поставила что-то на тумбочку у кровати Эви. ⁇ Я сделала тебе чай. Папе обычно помогает, когда ему плохо ⁇ Эви немедленно села, посмотрела на Лису и бросилась объяснять, что не больна, отчаянно пытаясь стереть с лица сестры это страдальческое выражение. Все хорошо, Лиса. Гарантирую, я не заболела, как папа». Сестра расслабила плечи. «Тогда чем-то заболела. Обычно не пропускаешь работу». Эви потерла подбородок, чувствуя под ладонью комок в горле. «Тут болит. В сердце». Ей самой бы разобраться с чувствами, не говоря уже о том, чтобы объяснить их десятилетней сестре. «Так тебе грустно». Лиса кивнула. «Ну...» — Эви обдумывала эти слова. «В общем, да. Наверное, можно и так сказать». «Эви, ты употребляешь слишком много слов, чтобы описать простые вещи». Сестра похлопала ее по голове и подобрала с пола книжку. «Пары хватит. Так людям проще понять тебя». Слегка повеселев, Эви встала и с улыбкой проводила сестру. Затем босиком прошлепала по кухне и набрала из крана воды. Покосилась на символ сделки на мизинце. Она ждала, что за неподчинение последует некая расплата. Она ведь уволилась, в конце концов. Где же возмездие? Или смерть не будет быстрой? Может, в один прекрасный день сердце просто вдруг остановится? Надо что-то с этим делать, иначе Лиса останется одна и... За спиной послышался хриплый кашель. Эви подпрыгнула и пролила воду. «Простим». Папа снова закашлялся, повалился на стул, бледный, измученный. «Не хотел тебя пугать». «Папа!» Она подошла, склонилась к нему. «Ты пьешь лекарство, которое приготовила тебе моя подруга?» Он виновато улыбнулся и дрожащей рукой вытер пот со лба. «Думал, уже не надо». Мне стало гораздо лучше. Эви покачала головой, стараясь не брониться. Папа не всегда уделял вещам нужное внимание. После смерти Гидеона и ухода матери отец так отчаялся, что не находил в себе сил даже взять на руки лису. В семейном кругу они решили, что Эви больше не будет ходить в школу, к друзьям, а станет учиться на дому, чтобы помогать папе с сестренкой. Эви принесла свое детство в жертву, Но это была небольшая плата за то, что она подвела свою семью, маму Гидеона. Она гадала, не поэтому ли выросла такой порывистой и упрямой. Она должна была перерасти свои детские черты. Но вместо этого застыла, как бутон, который срезали, не дав распуститься. Папа вдруг испуганно попытался вскочить на нетвердые ноги. Лиса еще дома? Не хочу ее пугать. Она так радовалась, что я поправляюсь. «Она уже ушла в школу», — успокоила его Эви. Она закинула его руку себе на плечо и проводила в спальню. «Папа, не забывай о себе, пожалуйста. Если не ради самого себя, то ради лисы». Эви заботливо уложила его, накрыла одеялом и открыла ящик комода. Быстро нашла бутылочку с лекарством и отмерила несколько капель. «Пей», — скомандовала она. Через несколько минут лекарство подействовало. У папы начали закрываться глаза. «А ты почему не на работе, дорогая?» Эви уселась в мягкое кресло у постели и укуталась в плед. «С боссом поругалась», — ответила она, радуясь, что хотя бы здесь можно не врать. Он поджал губы. «Что бы там ни было, уверен, все не так плохо». Он улыбнулся. «Можно исходить извиниться?» Эви постаралась не обращать внимания, но ее задело, что папа сразу решил, будто виновата именно она. Боюсь, это вряд ли поможет. Папа, с сомнением покосился на нее, глаза у него закрывались. Послушай, старика, говори правду. Он еще раз откашлялся, прижал руку к груди, глядя куда-то вдаль. Честностью столько всего можно исправить, если только хватит смелости. «Хотел бы я быть честнее с твоей матерью». Эви удивилась, что он упомянул маму. «Я... Ты раньше не говорила маме?» Отец печально улыбнулся Эви, и у нее заныло в груди. «Даже сейчас больно вспоминать, что мама сделала с твоим братом. Что могла сделать с тобой и Лиссой?» «Пап, вряд ли она тогда хотела нам навредить». После рождения Лисы у мамы пробудился магический дар — вспышкой божественного сияния. Боги благословили Нуру Сейдж, силой Звездного света. Этот дар был так чисто редок, что когда к ним приехал специалист по магии, он привез поздравления лично от короля Бенедикта. Но то, что поначалу казалось благословением богов, привело к гибели их семьи. Последовавшие за рождением Лисы месяцы были полны нескончаемой печали. Мамин дар будто высасывал из нее жизнь до последней капли. Даже румянец сбежал со щёк. Отец пытался отвлечь ее, облегчить ношу. Гидеону следовало сосредоточиться на школе. Эве тоже хотелось бы. Но Гидеон этого не знал. Он был из тех братьев, которые отдадут тебе игрушку, если заметит, что тебе хочется с ней поиграть. Эви понимала. «Он все ей отдаст, только попроси». Поэтому она не просила. А потом все стало еще хуже. Даже вспоминать тот день не хочу. Отец горько скривился, потом его лицо разгладилось. Я работал, когда мама потащила вас на дуванчиковый лук, и я до конца дней своих буду жалеть, что ушел на работу пораньше. Когда мама наконец поднялась на ноги, она привязала лису к груди шарфом. Глаза у нее были бешеные, но она жила. Поэтому Эви и Гидеон согласились прогуляться с ней к месту, которое до рождения лисы любили больше всего. Мама была такая красивая. Загорелая кожа блестела в лучах утреннего солнца. Мама подвела глаза и накрасила губы красным. «Ей хотелось поиграть с магией. Вот и все, практически прошептала Эви. От маминой магии одуванчики начинали светиться, и свет колыхался вместе с цветами. Она сотворила шар из звездного света и попросила Гедеона поймать его. Эви смотрела, как брат бежит по лугу, и слишком поздно заметила, что шар света все растет и растет. Никто ни о чем не подозревал, пока луг не заполнили крики Гидеона, а на месте, где он стоял, осталась лишь выжженная земля. Она убила твоего брата, возразил отец с таким жаром, что она едва не съежилась. Это была правда. Эви не сомневалась, что мама не хотела, но она действительно убила его. Он умер на месте, и Эви рухнула, истерически крича. Она обеими руками вцепилась в землю и не поднималась, пока не услышала плач Лисы. Её маленькая сестра лежала рядом в мамином шарфе. А мама ушла. Крепко зажмурившись, Эви тяжело вздохнула, мечтая, чтобы хватка на сердце ослабла. «Ты её ненавидишь, пап?» По шершавый щеке отца скатилась единственная слеза. «Иногда мне хочется, чтобы это было так». Он вытащил из-за пазухи медальон, потёр его. «Она подарила мне это, когда мы познакомились. Я ношу его, потому что все равно скучаю. Я иногда тоже». Она скучала по маминому смеху, по теплу, которым она наполняла дом. Но больше всего... Потому что было до. До того, как жизнь стала труднее. До того, как обстоятельства стали невыносимыми. До того, как Эви безвозвратно изменилась. Кем она была десять лет назад? Отец будто бы размышлял над тем же вопросом. «Будет нам уроком, Эви. Береги сердце. Его так легко разбить». Мысли заполнил образ Тристан. Злодея. Она задумалась, сколько еще хранила бы этот секрет, если бы не уволилась. Сколько ещё раз смотрела бы на самых дорогих людей и врала бы им. Эви вспомнила, как пару лет назад Лиса разбила вазу на подоконнике, и сестры Сейдж сидели бок о бок и склеивали осколки. Но все труды были напрасны. Месяц-другой спустя вазу задела Эви и опрокинула снова, и ваза разбилась во второй раз. «Склеим?» предложила лиса. «Нет, дорогая», — вздохнула Эви. «Один-то раз трудно починить. Боюсь, во второй раз не стоит и надеяться». Они выбросили черепки. Она умом и сердцем задержалась на этом случае, пока дыхание не участилось, а волосы не прилипли к вспотевшему лбу. Слишком много она лгала. Одно дело — жить двойной жизнью, но совсем другое — когда ей не доверяют когда ее мнение, ее преданность ничего не стоят. Самое сложное и изматывающее, что приходилось делать Эви, постоянно бороться за свое место в жизни, за важное место. А она в самом деле вымоталась. все болело, веки отяжелели, так что она устроилась в удобном кресле и закрыла глаза. Какое-то время спустя она резко проснулась от стона отца, вскочила, склонилась над ним. Его глаза были закрыты, С бледного лица сбежали все краски. «Пап!» «Тихо, тихо. еще поживу». Отец слегка улыбнулся и открыл голубые глаза. «Не смешно, пап». Они оба все равно рассмеялись, и Эви взяла его за руку и поцеловала тыльную сторону ладони. Папа был борец. Когда брат погиб, а мама ушла, он с головой ушел в работу в мясной лавке, чтобы удостовериться, что двое оставшихся детей ни в чем не будут нуждаться. Дома он появлялся реже, но это было ничего. Эви он нанял репетитора, чтобы не ходить в школу и не общаться с другими деревенскими девочками, которые напоминали о прошлом. С девочками, у которых, кажется, не осталось с Эви ничего общего. Вот что сделала с эта трагедия. Изолировала их. Только отец все еще будто не возражал против общества живых. У него в деревне было много друзей, которые утешали его в последовавшие месяцы и годы. А Эви не отказалась бы жить среди призраков. Лиса выросла легкой и общительной. Она очаровывала всех, кому попадалась на глаза. Трагедия, которую она застала младенцем, не затронула ее. А Эви осталась какой была. Странной. Она всегда говорила не к месту. Ее разум и мысли не были заточены под вежливую беседу. Из-за этого любая попытка общения вызывала в ней такую тревогу, что в итоге она просто бросила эти попытки. Бросила жить. Когда отец заболел, стало только хуже. Больше поводов похоронить себя в делах вместо того, чтобы позволить себе быть самой собой. Пока она не начала работать на злодея. Забавно, что человек, который имел прямое отношение к смерти, будто бы вернул ее к жизни. Но теперь и этому пришел конец. Эви ждал медленный откат к прошлому, пока вся она не обратится в пепел, как обгоревшие одуванчики. В глазах защипала от слез, но Эви сморгнула их и широко улыбнулась папе. «Все хорошо», — сказала она, повторяя слова, которые говорила Лисе на том лугу сгоревших надежд много лет назад. «Все хорошо».